Глава 33 «А что, должна была?» – спросила я. Меня захлестнуло раздражение. Постаралась затолкать его обратно в подсознание, но получилось плохо. Господи, всему же есть предел, когда бывший муж со своей любимой дрянью оставит меня в покое. Только нервная система начала приходить в норму. И на тебе, визит с вражеской позиции. И вряд ли с мирными намерениями. «Можно присяду?» отодвинула красотка стул. «Присаживайся, распрешла. Какими судьбами?» Обдала ее холодом и крепко сжала руки в замок. Кристина не торопилась отвечать. Небрежно положила на стол рабочую папку, огладила ее пальчиками с безупречным маникюром. Откинула назад густую волну белокурых волос. «Дело есть», — добавила она во взгляд наглости. «А по телефону обсудить?» «Обязательно по приемам шляться. Раздражение все-таки вырвалось из-под контроля. «А я лично хочу!» Протянула Кристина капризно и демонстративно закинула ногу на ногу. «Да что же это такое, в конце концов?» Оторвала меня от дел, да еще ведет себя как девка из борделя. «Молодая жена называется. Что-то не похоже Кристина на трепетную Мадонну, ждущую ребенка. Наглости, поумерь!» Усмехнулась я. «И давай строго по делу. Зачем явилась?» «За тобой долг, когда отдашь». «Я у тебя ничего не брала, и отдавать мне тебе нечего». «Не мне, мужу». «Вы разве поженились?» Вскинула я брови. Молодая сучка интимно подалась вперед, будто великую тайну собралась поведать. «Чтоб ее...» «Пока нет, но совсем скоро». Мечтательно закатила глаза. «Что тянете?» Или на регистрации рожать собралась? Ты ведь вроде как в положении. Кристина протяжно выдохнула и погрустнела. Устала за лето. Сукаризной взглянула на меня. Работа есть работа. Процесс ваш в суде проходил тяжело. Но не мне тебе рассказывать. Поэтому мне необходимо отдохнуть, набраться сил. Нам с Захаром нужна здоровая, крепенькая дочка. Он мечтает о красивой девочке, такой как я. На Тормана смешливо смотрела в глаза. Еще издевается, блядь, такая. Но скандала не дождется. Не на ту напала. «Я тебя понимаю», — покачала я сочувственно головой. «Что же, поезжай. Сейчас как раз бархатный сезон на исходе. Для тебя самое то». Демонстративно уткнулась в бумаге. Леночка еще утром принесла на подпись. Кристина застыла на стуле в напряжной позе. Видно, спокойствие давалось ей нелегко. «Деньги за томограф гони. Половину». Со злостью прошипела она. И не выкобенивайся. Обобрала мужика и рада. Уж не знаю, как тебе это удалось, но он вчера значительно уменьшил сумму иска. Даже сам в суд пошел, представляешь? И со мной не посоветовался. А на что нам жить не подумал. Да еще о собственной клинике разговоры ведет. Молчал бы лучше. Что за муж у тебя был? Хуже сраной бабы. Свое взять не смог. Лимит моего терпения подошел к концу. Молча направилась к двери. «Ты куда?» Некрасиво взвизгнула красотка. «Вернись! Еще не все!» Я широко распахнула дверь в приемную. На мое счастье, Леночка оказалась на месте. «Зайди, пожалуйста!» Попросила ее. «Проводи посетительницу до выхода. Она боится, не найдет». «Но...» — вскочила Кристина. Из ярко-голубых глаз лилась черная ненависть. «Ты еще пожалеешь, сука старая!» Прошипела чуть слышно. «Мы обо всем договорились. Всего доброго!» Попрощалась я голосом доброй учительницы. Красотка схватила папку и пуля вылетела из кабинета, задев медсестру плечом. «Она сумасшедшая?» Спросила Леночка, потирая ушибленное место. «Наоборот, умная очень. Во вред себе!» Вздохнула я. После встречи с любовницей мужем мне почему-то поплохело. Разболелась голова, запульсировала в висках. Резко захотелось плакать. Наверное, отходняк наступил, догадалась я. Такие милые встречи просто так не даются. Я почувствовала, как по щекам против воли побежали слезы. Набрала по сотовому Леночку. Дойти до дверей приемной вдруг не осталось сил. «Пожалуйста, не пускай ко мне никого», – попросила медсестру. «Совсем никого», – подчеркнула я голосом и, не дав ей шанса на вопрос, нажала кнопку отбоя. Пододвинула ежедневник и приступила к релаксу, рисованию стрелок. «Деньги надо изыскать немедленно, рассчитаться с Захаром, и чтобы больше никогда не видеть ни его, ни наглую любовь всей его жизни». «Никогда! Никогда!» Слезы хлынули с новой силой, у меня не осталось сил сопротивляться. Да я и не пыталась. Наоборот, начала тихонько подвывать и всхлипывать. Почему так происходит? Любишь, всю себя отдаешь без остатка. А потом вдруг никогда не любил, оказывается. Встретил муж молодую прошмандовку, и ничего святого не осталось. Даже расстаться по-человечески не смогли с ним. Господи! Да скажи мне, кто год назад, что за несколько месяцев погрязнув в судебных тяжбах с любимым мужем, рассмеялась бы ему в лицо и покрутила пальцем у виска. А сейчас мне не до смеха, да еще и слезы не кончаются. И куда я в таком состоянии с Илюшей по магазинам? Он парень чуткий, сразу поймет, и вопросов с пристрастием мне не избежать. Придется шопинг переносить на завтра. Я в очередной раз всхлипнула. Может, Анюте позвонить, предложить встретиться, поговорить по душам, пожаловаться на судьбу. Я вспомнила последние наши утешительные посиделки и поморщилась. Нет, только не это. Пускаться во все тяжкие я не собиралась. А встреча с Анютой очень даже может этим закончиться. Ага. Только потом ее неожиданно найдет щукарь и примется утешать и удерживать от необдуманных шагов. А я? А меня кто найдет? Некому удерживать от необдуманных шагов и утешать некому. Никому не нужна. Мама Илюша не в счет, и помощи попросить не у кого. Я уткнулась лицом в ладони. Оно горело от жгучих слез. Их пролилось так много, что они просто-напросто закончились. Но душа не переставала рыдать. Она просила утешения. А еще я с ужасом осознала, что мощной волной накатывает отчаяние. Нет, только не это. Я судорожно вцепилась в мобильный. Так, Анюту и маму исключаю. Про Анюту не обсуждается, а маму тревожит ни к чему. И вдруг мой палец растерянно завис над экраном. Господи, вот же дура! Полдня прошло, а я до сих пор не поблагодарила Гранитова за миллион алых роз. Благодарить – это вам изысканным завтраком наслаждаться на денежке отловкой продажи этих алых роз. Вернее, их излишков. Гранитов ответил немедленно. «Роман, извини, не смогла с утра поблагодарить за цветы». Застрочила, словно из пулемета, стараясь скрыть неловкость. «Они, конечно, чудесные, просто красота неописуемая, но...» Я ждал твоего звонка. Споткнулась на полуслове Извини еще раз, пробормотала виновато. Мне хотелось услышать твой голос. Я вдруг расчувствовалась. Никогда ни разу не слышала от бывшего мужа таких проникновенных слов и в то же время таких простых. А услышала, как удар в сердце, нелюбимая. Судорожно перевела дыхание. Гранитов моментально заподозрил неладное. «Даша, ты плачешь? Что-то случилось?» Собственно, терять мне в своей откровенности было нечего. Уже нет, но плакала. «Да, представь себе!» Я подавила нервный смешок и добавила. «Женщина, которая тебе нравится, иногда горько плачет. Можно спросить, о чем?» Приходила любовница мужа и пилила мне нервы. Требовала деньги по суду. Поскорее. Достала. Ну, я и выставила ее из кабинета. Гранитов молчал. Я ждала реакции, но ее не было. Плохо поступила, да? Уточнила я. Разонравилась тебе. Молчишь, обдумываешь задний ход? Накручивала я себя вопросами вслух. Давай встретимся, и я отвечу. На вечер у меня планы пойти с тобой в кино на последний ряд. Он многозначительно кашлянул. «Прости, но не сегодня. У меня сегодня планы. Шопинг с люшей по торговому центру». «Думаю, твой сын на шопинге долго не продержится. Заеду за тобой вечером, сходим в кино, а потом отправимся разговаривать о делах». Я вздохнула. «И куда?» «Ко мне домой».